2896 год от Великого Исхода. Седьмой день месяца Волка. Арция. Мунт. Ангель Светлый присутствовал при появлении на свет своего наследника, и Пьер VII, взявший за образец легендарного императора, последовал его примеру. Хотя это было более чем неприятно. Король сидел в кресле у изголовья стонущей норы и в перерывах между схватками веско произносил приготовленные заранее фразы. Пусть медикусы, царянские сестры, служанки и представители всех сословий, которым дозволено видеть появление на свет будущего короля, разнесут мудрые слова его величества. К сожалению, нора вела себя не как королева, а как мещанка. Кричала, плакала, жаловалась на боль, звала мать и братьев. Когда медикусы сообщили, что срок королевы близится, он поговорил с ней, подробно объяснив, как нужно себя вести и что говорить. Но Элеонора оказалась слишком глупа. Когда все кончится, он ей напомнит об ее ошибках, но сейчас это бесполезно. Стоны раздались снова, и Пьер, стиснув зубы, посмотрел на лицо жены, отнюдь не казавшаяся красивым. Рядом с ней была наперсница. Циолянка поймала его взгляд и тортюд дорого бы дал, чтобы разгадать выражение этих синих глаз. Нора вскрикнула и вновь позвала мать. Проклятье, Он же ее предупреждал!» Королева должна была сказать, что не желает никого видеть, кроме венценосного супруга, святых сестер и любезных подданных. «Базель!» — вскрикнула молодая женщина. «Забери меня! Забери меня отсюда! Я не могу!» «Мама!» «Триединый повелел нам терпеливо переносить страдания», Веско произнес его величество, воспользовавшись паузой. «Крепитесь, королева ар...» «Мама!» Вновь завопила Нора. Она не слушала и не слышала. Базиль, Мамочка!» «Идет», быстро проговорил главный медикус, В голосе которого чувствовалось облегчение. Пьер понял, что великий момент настаёт. Нора закричала снова, без слов. Потом еще, и с ее криком слился детский плач. «Мальчик!» — торжественно провозгласил врачеватель. «И какой крепкий! Настоящий рыцарь!» Его величество Пьер Седьмой Лумен медленно встал с кресла и вышел на середину комнаты. «Мы счастливы объявить нашему народу о рождении наследника!» Пьер выдержал паузу, как это делали в театре Бриена Перше срок, предписанный Церкви нашей единой и единственной, мы наречем его именем нашего великого предка Анхеля. Пусть это имя будет залогом славы и величия Арции и ее владык. Арде. Арде, нестройно повторили собравшись. Пьер принял из рук медикуса новорожденного сына и высоко поднял вверх. Подданные должны убедиться, что родился мальчик и что он крепок и доношен. Ребенок, не оценив величие момента, захныкал, и король передал его циолянской сестре, в глазах которой светилось что-то странное. Теперь следовало поблагодарить жену за драгоценный дар. Пер седьмой последовал к постели, с досадой обойдя кстати оказавшийся на пути большой таз. Нора лежала, закрыв глаза и закинув голову. Губы были искусаны в кровь, а на бледном лице вокруг запавших глаз проступали красные точки. «Мы благодарим нашу супругу и королеву», — произнес Пьер и поцеловал лежащую женщину в лоб. Длинные ресницы дрогнули, Нора открыла глаза. В них не было ни радости, ни любви, только страха и воспоминания о пережитой боли. «Это я благодарю вас, мой супруг», — прошептала роженица, наконец-то вспомнив свои обязанности. «Вы были со мной в этот час, и я счастлива, что исполнила свой долг перед вами и королевством».